Глава двенадцатая «Лена? Ты как здесь? Откуда?» Отчего-то хмурое больничное утро заиграло красками, на душе стало радостно. «Ты забыл, чья я дочка?» «Хм... Кастовая служба и взаимовыручка?» «Что?» — удивилась девушка. «Ну да, и дружба, и связи. Твой лечащий врач — друг нашей семьи, договорились». Лена пересекла палату, подошла ко мне и улыбнулась. По телу разлилось тепло, словно кто-то погладил сердце ласковой ладошкой. «Привет», — улыбнулся я в ответ. «Спасибо, что пришла». «Я очень за тебя испугалась». Лена глубоко вздохнула и на секундочку прикрыла глаза. «Как ты?» «Да нормально уже всё». Я небрежно махнул рукой. «Присаживайся», — кивнул на соседнюю койку. «А кстати, как ты узнал, что я в больнице?» Девушка вспыхнула, отвела глаза и смущенно выдохнула. Я «У тёти Гриппы выяснила в твоём общежитии». «А что ты там делала?» Я удивился. Вроде мы не договаривались встретиться в общаге. Или договаривались, и я реально не помню. «Ну, я поговорила с папой, кое-что выяснила, и решила сразу же тебе всё рассказать. Только не подумала, что ты уже на работу ушёл. Вот и пошла тебя искать в общагу. А там вахтерша, милейшая женщина. Всё мне про тебя рассказала». Лена хихикнула. «Болтун — находка для шпиона. Надо напомнить бабе Гриппе», — шутливо возмутился я. «Представляю, что она тебе наговорила про меня. Раздолбай и хулиган». «Ты удивишься, но нет», — торжественно заявила Лена, едва сдерживая смех. «Всем бы такими порядочными и вежливыми быть, как Алёшенька. Хороший мальчик, держись за него, девка». Копируя ворчание о выдала девушка и тут же рассмеялась, не выдержав. «Тихо». Шикнул я, довязь от смеха. «Сосед спит. Пошли в коридор, а то разбудим. У пожилых сон плохой, потом мучиться будет». «А ты, да, держись за меня, девка». Передразнивая бабу Грипух, хмыкнул я. Ухватил Лену за плечи и развернул к выходу. Потопали отсюда. Разбудим Васильича, поговорить не даст. Кстати, можешь узнать фамилию соседа? «Могу. А зачем?» Лена удивлённо глянула на меня, но послушно потопала в сторону двери. Мы, хихикая и шутливо пихаясь, обогнули пустую кровать, держа путь в коридор, когда Лена вдруг остановилась возле дедовской койки. «Лен, ну ты чё? Стариков спящих никогда не видела?» Прошептал я, легонько подталкивая девчонку к двери. «Лёш, здесь что-то не то». Привожно откликнулась девушка. «Посмотри на его лицо». Лицо как лицо. Кинул взгляд на перекошенную физиономию деда, пожал я плечами. Ну, лежит неудачно, разоспался, слюна потекла, с кем не бывает. «Нет», — Лена вцепилась в мою руку. «Нет, смотри. Видишь, как лицо перекосило?» «Видела бы ты, как меня перекашивает, когда отлежал». Я, дурача, скривил физиономию. Лена шутку не оценила и склонилась к Фёдору Васильевичу. Приподняла морщинистую старческую руку, прижала пальцы к запястью. Сосредоточенно на брови девушка шевелила губами, что-то произнося про себя. Затем наклонилась, вслушиваясь в дыхание. И тут я понял, что старик не дышит. Но ну, точнее его громкого храпа с придыханием и тихим посвистыванием уже давно не слышно. «Лен, что?» — дернулся я. «Приподними ему голову повыше, а я за доктором». Деревянным голосом вымолвила девушка и со скоростью звука вылетела из палаты. Я рассеянно оглядел деда, отметил искажённое лицо, проверил пульс и наконец осознал, что старик без сознания. «Чёрт, Лёха, тебе совсем мозги отшибло после удара и попадания в молодое тело?» «Какой пульс? Врача да поскорее!» «Ладно, студент, молодой и неопытный, но ты-то, как ты мог не заметить? А если деда кочурится?» «Чёрт, чёрт, чёрт!» Я приподнял Василича и уложил его голову чуть выше на подушку. Старик никак не реагировал на мои тормошения. В какой-то момент мне показалось, что он попытался что-то сказать, но из сведённого искривлённого рта вырвался только сиплый хрип. «Чёрт, где же Лена с врачом?» В коридоре раздался топот женских ног, и в палату ворвалась медсестра. Подлетела к кровати, кинула взгляд на старика, возмущённо охнула и ругнулась в мою сторону. «Что ж вы за соседом не доглядели?» И вылетела из помещения. За стенами палаты нарастала странная паника. Такое ощущение, что медсёстры впервые столкнулись с внезапным инсультом у пациента. Я топтался на месте, чётко осознавая, что без доктора ни я, ни Лена не справимся. Она студентка, я всего лишь спасатель, максимум, что я могу, это сделать искусственное дыхание. А тут нужно срочно в реанимацию. Наконец, по каменному полу затарахтели железные колёса санитарной каталки. «Отойдите от больного!» – раздался грозный голос медсестры. «Двери придержите!» Я дёрнулся на помощь, но медичка резко гаркнула в мою сторону. «Да не ты! А ты!» Голова в медицинском колпаке качнулась в сторону Лены. «А ты помоги деда уложить!» Я глядел позицию, резко отодвинул пустую кровать, которая стояла перпендикулярно койке старика, освободил поле для манёвров. Обе медсестры недовольно на меня глянули и засуетились вокруг Фёдора Васильевича. «Ну что ты застыл столбом? Давай бери за плечи! Да аккуратней ты! Светка, ты за ноги!» «Насчёт три переносим», — скомандовала старшая. «Раз, два, три, берём!» «Осторожно, не уроните! Вот косорукая, не дать не взять!» — рявкнула медичка в сердцах, когда Светлана едва не уронила ноги пациента. Девчонка зло зыркнула на старшую смену, по всей видимости поджала губы и грубовато толкнула неподвижное туловище, чтобы не перевалилось за борт. Я аккуратно уложил седую голову на едва прикрытый простынёй железный наст. И в этот момент Василич открыл мутные глаза и что-то попытался сказать. «Всё хорошо, Василич, не боись, прорвёмся!» Придав голосу оптимизма, кивнул я деду, не зная, видит он меня или это какие-то рефлексы разбитого тела. «Чё стоишь, поехали! Живо доктор уже ждёт! Сдохнет, нас премии лишат!» Прошипела старая, хватаясь за ручки. «Помочь? Сами справимся, больной. А вы в кровати, лежите смирно, вам покой прописан!» Рявкнула, не оборачиваясь, главнокомандующая медсестра, толкая каталку к выходу. «Двери держи!» «Это уже Лене!» «Молодёжь лынче безрукая пошла!» Отпустила шпильку в сторону девушки. Лена вспыхнула от возмущения, но промолчала. «Пациент важнее, чем выяснение отношений со склочной бабой в белом халате». Девушка продержала дверь, уточнила, где реанимация и кто доктор. Медичка недовольно ответила на все вопросы, и каталка поскакала по длинному коридору к лифту. Я смотрел, как голова деда мотыляется из стороны в сторону, и очень хотел вот так же с ветерком прокатить наглую медсестру на этой самой тележке. Лена стояла, сжимая и разжимая ладони, нервно глядя вслед процессии. «В первый раз, что ли?» — мелькнула мысль. Я приобнял девушку за плечи и увёл в палату. Усадил на кровать, Всунул в руки кружку с водой, заставил сделать глоток. «Ну, ты чего?» «Я?» Девчонка вскинула на меня свои невероятные глаза, пытаясь сморгнуть слёзы. «Ты кто ж ещё?» Я осторожно большим пальцем стёр слезинку со щеки. «Ты же будущий врач. Нельзя вот так близко к сердцу всё воспринимать. Сгоришь быстро». «Ты, кстати, кем будешь? Каким врачом?» Отвлекая от грустных мыслей, поинтересовался я. «Я?» Лена печально вздохнула и покосилась на пустую кровать. «Хочу на хирурга». Только девушка смущенно улыбнулась. «Кажется, крови боюсь. Я, конечно, держусь и всё такое, пока никто не заметил, но как вижу кровь, так сразу хочется глаза зажмурить, сильно-сильно и не открывать». «Не переживай, пройдёт», — подмигнул девчонке. «Ты можешь себе представить, что я когда-то боялся воды?» «Ты?» Но. «Ты же спасатель!» «Вас вот не берут тех, кто плавать не умеет, да и вообще!» «Я ж говорю, когда-то!» Я поднялся с корточек и уселся на свою койку. В детстве неудачно с братом играли на море, на меликах. Ну и топили друг друга. Брат не рассчитал и задержал меня чуть дольше, чем обычно. Я уже задыхался, когда он меня наконец выпустил из-под воды. Я широко улыбнулся. «Как видишь, плаваю». А пару лет только в двух шагах от берега ноги мочил а потом как-то само прошло, что ли. И у тебя пройдёт. Ну или привыкнешь. Не знала, что у тебя есть брат, — удивилась девушка. Ты не говорил. О, чёрт, Лёха, следи за языком и не трави байки своего бурного прошлого. Двоюродный. Душой я не покривил, бесились мы действительно с сыном маминого старшего брата. Вот только не факт, что у студента в этой жизни имеется такой родственничек. Будет докапываться, так скажу, ни разу не соврав. «Живёт братан на северах с родителями. Давно не виделись, не приезжают больше». «Слушай, Лен, а что ты у отца-то разузнала?» Я решительно перевёл стрелки со своей персоны в другое русло. «Ой, точно, слушай, тут такое дело...» Лена распахнула и без того огромные глаза. Чуть склонилась ко мне и тихим голосом затараторила. «Представляешь...» «Отец мне практически закатил скандал и устроил форменный допрос. Где взяла, откуда узнала, почему рылась в его вещах? Так бумаги он никогда не запрещал изучать, которые по нашему городу даже приветствовал». Вечно Ломоносова цитировал. «Народ, не знающий свою историю, не имеет будущего». Девушка возмущенно тряхнула волосами. «А тут взбесился на пустом месте. Форменный допрос мне устроил». От волнения Лена начала повторяться. Ойкнула. Сделала глоток воды и продолжила. Но я его дожала. Мастер пыток торжествующе глянула на меня, мол, оцени, с родным отцом из-за тебя спорила. Попробуй теперь не возьми меня с собой в башню. Угу, бегу и спотыкаюсь. Но оценил. Улыбнулся, одобряюще, сочувствующе, склонился ближе всем своим видом, умоляя продолжать. Папа со своим другом отыскали эту карту где-то в архивах. Там какой-то знакомый служил в возрасте уже. Отец говорил, что он чуть ли не революцию застал. Да только сомневаюсь я, это ж сколько ему лет получается, сто?» Лена хмыкнула всем своим видом, показывая, что этот факт вызывает у неё сомнения. «С другой стороны...» Девушка вдруг оборвала сама себя, нахмурилась и принялась что-то высчитывать, шевеля губами. «А ты знаешь, надо глянуть на площади Ленина доску почета. «Был там какой-то архивариус или как-то так?» Я таращился на девушку, пытаясь понять логику ее рассуждений и всего рассказа в целом. Скандал с отцом, какой-то архивариус, ломоносов, революция. Хотелось схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть, чтобы девичьи мысли встали на свои места. И хозяйка, наконец, внятно смогла объяснить суть ссоры с родным батюшкой и хоть что-нибудь рассказать про схему Энска. Лен. Что по схеме-то? По схеме? Девчонка посмотрела на меня непонимающим взглядом. А, схема. Схема настоящая. Этот архивариус сам её отдал отцу и его другу. Причём там что-то связано с фамилией. Отец не стал объяснять подробностей, я потом выпытаю Но оказалось, что его друг, наш сосед, вроде как родственник тому, кто эту схему нарисовал в семнадцатом году. Кто? Где? Кому родственник, друг? Лёш, ты меня запутал, какой родственник? Лена сдвинула брови, пытаясь понять, что я от неё хочу. Ты только что сказала, что ваш сосед родственник тому, кто нарисовал эту схему во время революции. Ну да, сказала. Что непонятного-то? Дядя Стёпа, Лесовой, друг папы. Они просто одержимы историей города, да и вообще историей. И при тут Лесовой? Лёш, ну тебя точно по голове хорошо приложили, раз ты соображать перестал. Вздохнула Лена, скептически оглядев меня. «Ты как себя чувствуешь? Голова не кружится?» «Слушай, медсестра велела тебе лежать, а я отдохнуть тебе не даю». Лена засуетилась, запереживала. «Ты давай-ка ложись в кровать, а я пойду. Завтра приду и поговорим, а то совсем бледненький. Держи, я вот тут тебе вкусненького принесла. Бабушка пирожков вчера напекла с мясом и пирог с абрикосами. А я пошла, отдыхай». С этими словами девушка поднялась и на полном серьёзе собралась уходить. «Стоять!» Я едва сдержался, чтобы не рявкнуть. «Ох уж мне эти девочки, девушки, женщины!» Вечно важное упускают, оставляют в стороне, норовя вперёд выпихнуть заботу, будь она неладна. Рванулся к Лене, которая в этот момент вставала. Девчонка, не ожидая от меня нападения, дёрнула головой, и мы стукнулись лбами. Ох, ёб... чёрт. Перед глазами замельтешили чёрные мухи. В ушах раздался звон, в затылке что-то брякнуло, голова заныла. Ой, пискнула Лена. На глазах моментально выступили слёзы. Девушка плюхнулась обратно на койку. Ты чего? чуть не плача вскрикнула она. Прости, не хотел, проскрипел я сквозь стиснутые зубы. В голове реально шумело. Да и метелики скакали, как оглашенные, не желая угомониться. «Лёш, ты как?» Леночка забыла про шишку на лбу и кинулась ко мне. «Ты ложись, врача позвать, я сейчас». Девчонка попыталась метнуться к медсёстрам, но я успел схватить её за руку и повалить на себя. Снова раздалось «Ой», но на этот раз смущённое. Я уложил девушку к себе на грудь, перевёл дух и потребовал ответа. «Давай сначала, я ни черта не понял». «Пусти!» — Лена нехотя повела плечами. «Вдруг зайдёт кто-нибудь, стыда не оберемся. «Пущу, если всё объяснишь». «Ой, да что тут непонятного?» Девушка выскользнула из моих объятий, одернула юбку и отошла к окну. «А ты лежи». «Лежу и слушаю очень внимательно». «Ну так вот, внизу на карте, помнишь, в уголке?» Так вот, там написано «Лесовой Алексей Степанович». «Помню. И что это значит?» «Да я откуда знаю. Так зовут сына дяди Степана. Но он ещё ребёнок, совсем малыш». «Это я знаю. Может, прадед какой родственник?» «Папа не знает, они не смогли выяснить. Но отец говорит, что вполне может быть, они неправильно разглядели надпись. Там же всё запачкано». «А сосед что думает?» А Степан Иванович почему-то уверен, что фамилия там его. Но папа не хочет объяснять, почему дядя Стёп так думает. Какая-то страшная таинственная тайна. Ну, прям чистый ребёнок. Девушка возмущённо фыркнула, а я устало прикрыл глаза. Информации ноль. И снова ничего не понятно. «Слушай, а что за красный журнал?» «Какой журнал?» «Отец ничего не говорил?» «Нет». «Что за журнал такой? Не встречал такого названия?» Лена вопросительно уставилась на меня. «Вот и я не встречал. А отец твой и сосед его разыскивают зачем-то». Я вздохнул. «Откуда знаешь?» «Слышал случайно. Друга знакомил с твоим батей, а он э, с женщиной как-то разговаривал, вот и подслушал невольно. Теперь думаю, может, это как-то связано?» Может, во время революции такой журнал выпускали? Твой отец сказал, что будет в Москве у знакомых, в архивах поинтересуется и попробует что-то найти. Вот только что...» Не заметил, как спросил вслух. «Чёрт, Лёха, что -то ты ты совсем мозгами поплыл. Не успел с девчонкой познакомиться, пару раз поцеловать и уже мыслями делишься. Ты ж скажи, кто ты и откуда». «Да мало ли что за женщина», — пожала плечами Лена. «Папа многим помогает». «Это не простая женщина. Это как раз-таки жена вашего соседа, во всяком случае, так я понял из разговора с твоим отцом. Может, правда какой-то родственник? Но на прадеда не тянет, по имени-отчеству не подходит. На карте полный тёзка сына дяди Степана, а он по отчеству Иванович. Какой же тогда дедушка? Может, просто случайное совпадение? «Да нет, дорогая моя Леночка, не верю я в такие совпадения и в случайности не верю». «Случайность — это то, что карта старых подземелий оказалась в моих руках. Случайность — встреча с тобой, с учётом того, чья ты дочка. С другой стороны, если прикинуть всю ситуацию в целом, может, всё это не такие уж и случайные стечения обстоятельств, а кем-то хорошо спланированный спектакль. Только кем? Уж не теми ли, кто вернул меня в прошлое? Смешно. И непонятно». Я глубоко задумался и совершенно забыл про Лену. «Думай, Лёха, думай!» Но пустота в голове отзывалась начинающейся болью. Организм начал чудить, как маленький, одновременно требуя пить, в туалет, поесть и поспать. Я со вздохом поднялся. «Ты куда?» — сполашилась Лена. «Тебе лежать велено?» «Лен, ну в самом деле же, я что, маленький или беспомощный? Мне... надо. Я тебя провожу» обопрись на меня», категорично заявила будущая врач. Я снова вздохнул, на этот раз демонстративно показательно, но это не подействовало. Пришлось позволить девушке взять себя под руку и повезти в туалет. Как говорится, если женщина что-то просит, надо ей это обязательно дать, иначе она возьмет это сама. В дверях мы едва не столкнулись с медсестрой, той самой молоденькой девчонкой, которую старшая смены постоянно шпыняла. «Больной, вы куда это собрались?» Подозрительно окинув нашу парочку взглядом, уточнила она. «Да вот, до ветру», — улыбнулся я чуть смущенно. «Скоро завтрак и обход», — строго уточнила медичка. Затем вдруг быстренько оглянулась по сторонам и, не заметив никого любопытного в коридоре, шепнула. «Там ваш дедушка в себя пришёл, откачали, вас звал. Говорит, правда, очень плохо, но точно вас». Меня? Ты же Лисаков». «Я же он, да». Озадаченно подтвердил я. «Значит, тебя. Могу вечером после отбоя провести к нему в палату, надо?» Вопросительный короткий взгляд на меня и на Лену. «Надо», подтвердил я. «Тогда марш в туалет и быстро в постель. Вам прописан полный покой. А вас, девушка, попрошу покинуть отделение. Скоро обход. И процедуры». Тон медсестры внезапно изменился, девушка развернулась на каблуках и быстрым шагом пошла в сторону рабочего закутка. Мы недоуменно переглянулись с Леной, но когда увидели фигуру старшей смены, все поняли.